только ритм даёт устойчивость. Я с вами и думаю о вас, а вы? У вас мало близких и верных друзей, малых у нас. Тему ли ценим каждый знак любви и преданности. И чуем ваши мысли, ибо бесплотно они и нас по каналу любви всегда достигают. Ты, думая о близости нашей, всё отметай, что мешает её осознать. Мы близко на поверх плотных явлений и близость с наше неотъемлемо для любви